Глава восьмая. Место. Да ну какого чёрта! Я стиснула зубы и сильно дернулась, стараясь отстраниться от Альфы. Коленом уперлась в камень, но добилась лишь того, что поцарапала кожу. Что ты вообще делаешь? Тебе не кажется, что ты ни хрена не знаешь границ? Картер сильнее сжал ладонь, заставляя запрокинуть голову и посмотреть ему в глаза. Не ты ли только что рассказывала мне про правила? Так почему никчемная Бета? Ты сама их не придерживаешься. О чем ты? Я скривила губы, пытаясь выровнять равновесие. Но из-за этого мне пришлось полностью встать на колени, и я бы не сказала, что мне нравилось находиться в такой позе перед этим ублюдком. На первом курсе учишься? спросил он, еле заметно наклоняя голову на бок, из-за чего несколько прядей черных непослушных волос упало на лоб. Они почти всегда у Картера были растрепанными, придавая ему наглого животного вида. «Ты и так знаешь, что да», — ответила, вновь дернувшись. «Я же с твоей обожаемой Келли в одной группе». «Не обольщайся. Я знаю лишь то, что ты ей жизнь усложняешь. О том, где ты учишься, мне было плевать. А сейчас чего спрашиваешь?» «Да черт, отпусти!» Я шумно выдохнула и пальцами попыталась убрать ту ладонь Альфа, которой он все еще сжимал мои волосы. Вот только даже на миллиметр ее сдвинуть не смогла. «Мы ведь звери», — Он немного потянул меня назад, так что мне пришлось прогнуться в спине, чтобы не упасть. И живем по животной иерархии. Не придерживаешься ее, значит, тебе конец. И вот я думаю, может наказать тебя собственными руками за то, что ты места своего не знаешь. О, ты имеешь в виду то, что такая, как я, посмела подойти к такому, как ты? Я процедила это сквозь плотно и зубы. Иерархия и правда имела огромное значение. Мы все делились на слабых, средних и сильных. И вот я находилась где-то там, на самом низу. Картер намного выше вершины. По идее, я не имела права даже подходить к нему. Вот за что я терпеть не могу, Альф, так это за то, что вы все еще живете как звери. Я уже ногтями впилась в его ладонь, а Картеру хоть бы что. Странно слышать такое от Беты, которое, по сути, создано лишь для того, чтобы быть под Альфами. Иди ты к чёрту. Я живу по человеческим законам, и альфы мне не сдались. Идиотка, решившая пойти против своей природы?» Картер пренебрежительно приподнял уголок губ. «Тебя это не касается. Повторяю, отпусти, немедленно». «Иначе что?» Он спросил это настолько безразлично, что сразу становилось ясно. Ответ Картера совершенно не волновал. Но все таки я саркастично сказала. «И это Даррен Картер? А ведь говорили, что ты воспитан и обходителен с бетами». «Все тобой так восхищаются, а, по сути, ты схватил меня за волосы и не отпускаешь. А если я расскажу всем о том, что ты еще тот грубиян?» Альфа немного отпустил веки и посмотрел на меня так, что по спине скользнул по-настоящему раздирающий холодок. Понятия не имела, что такого я только что сказала, но уже сейчас возникло ощущение, что лучше бы этих слов вообще не было.